Вверх, как если б он все еще укражал голову зарытого в землю полковника. С одного плеча Руди свисал небрежно, по гусарски обеденный китель французского бригадира. Внимание Ганса привлекло какое-то движение на переднем плане. От немецких окопов к телу медленно, сантиметр за сантиметром, по-пластунски, полз человек. «Ой, бог!» – прошептал Ганс. «Там Ади где?» Ганс отдал бинокль Эрнсту. Проклятие! Если мы попробуем прикрыть Ади огнем, французы его мигом засекут. Спускайся. Воспользуемся перископом. Так будет безопаснее. В течение 20 минут они, безмолвно молясь, следили, как Ади приближается к проволочному заграждению. «Осторожнее, Ади!» — шептал сам себе Ганс. «Дюйм за дюймом, товарищ». Адди пополз вдоль главного витка проволоки, отделявшей его от Руди, и полз, пока не достиг участка, помеченного прочными клочками ткани, тайного прохода, оставшегося после саперов. Благополучно миновав его, он возобновил пластонское продвижение к трупу. Как только он доберется туда... «Что теперь?» — спросил Эрнст. «Бим!» — ответил Данс. «Раз он уже там...» Мы можем поставить дымовую завесу между ним и передовой врага. Скорее! Энст заворпил требуя дымовых ракетниц. Ганс, между тем, продолжал наблюдение. Лежавший ничком Адди, похоже слепую, ощупывал раны на спине Руди. Что он делает? Не знаю. Может быть, Руди не мертв? Разумеется, мертв. Ты глаза его видел? Тогда что же делает Ади? Этого Ганс разобрать не мог. Ади, поднявшись на четвереньки, загородил от него тело. «Иисус! Да ляг же ты, плаумный, прошептал Ганс. И Ади, точно услышав его, снова вжался в землю близ трупа Глодера, став таким же неподвижным, как тот мой бог. Его подстрелили? Мы бы услышали выстрел. Ну, значит, нервы сдали. До сознания Ганса дошел нараставший в окопе шум, Он оторвался от перископа, огляделся. Поднятый Эрстом Крик собрал в окоп с десяток мужчин. Да нет, не мужчин, по большей части юнцов. Одни притащили с собой перископы и описывали с дурацкими комментариями каждую подробность наблюдаемой ими картины. Другие таращили большие испуганные глаза на Ганса. Почему он не двигается? Обмер? Перетрусил? Зрелище оцепеневшего на ничейной земле солдата было для всех привычным. Бежит человек, бежит, веляя из стороны в сторону, а через минуту он уже неподвижен, как изваяние. Только не Ади. Бодро, насколько мог, ответил Ганс. Он собирается силами для обратного броска, вот и все. И Ганс опять припал к окулярам. По-прежнему никакого движения. «Всем, у кого есть домовая ракетница, приготовиться!» — крикнул он. «Полдесятка солдат». Скарабкалась по лестницам, на ковбойский манер держа ракетницы на плечах дулами назад. Ганс, прежде чем снова приникнуть к окулярам, после него палец и проверил, куда дует ветер. Внезапно, без всякого предупреждения, Ади вскочил лицом к врагу, подцепил руками Руди и задом поволок тело к немецким окопам, попрыгивая на полусогнутых ногах точно танцующий казак. «Давай!» Крикнул Ганс. «Огонь! Стрелять повыше! На пять минут влево!» Ракетницы захлопали, будто вежливо аплодирующая публика. Ганс смотрел на Ади. Дымовые шашки падали, прилетая его, и занавес густого дыма вставал, уплотняясь, медленно колыхаясь на ветру между ним и передовой французов. Ади, кренясь, продвигался к своим без остановок, без единого взгляда за спину. Возможно, он и рассчитывал на дымовую завесу, подумал Ганс. Верю, что мы поймем, как поступить. А, возможно, рискнул бы в любом случае. Ганс всегда считал Адди храбрецом, однако и предположить не мог, что в нем кроется такая животная сила. Какого дьявола тут происходит? В окоп вступил майор Эккерт. Усы его подергивались. Кто приказал поставить дымовую завесу? Молодой франконец четко отсылитовал ему. Это... «Ефрейтор Гитлер, сударь!» «Гитлер? А кто разрешил ему отдавать такого рода приказы?» «Да нет, сударь, это не его приказ, сударь. Он там, снаружи, сударь, на ничейной земле. Вытаскивает тело капитана Глодера, сударь». «Глодер? Капитан Глодер убит?» «Так, что?» «Он отправился этой ночью за шлемом полковника Балиганда, сударь». «Шлемом полковника Балиганда? Вы пьяный, милейший!» «Никак нет, дир майор!» Француз, должно быть, захватил его в четверг, когда напал на нашу позицию, сударь. Гауптман Глодер пошел, чтобы забрать шлем. И забрал. Да еще и обиденный китель их бригадира прихватил. А после его, должно быть, снял снайпер, сударь. Боже, мой!